Воздух дома. Здесь, в домике, есть всё, даже выпивка. И книги. На столе открытый ноутбук. Ты полчаса сидишь и смотришь на него. Каждая минута — это точка невозврата. Что ты собираешься делать? Ни малейшего представления. Ты ещё не успела совладать с накатившей волной ярости. Всё произошло в одно мгновение. Лязг захлопнувшейся двери — Щелчок стержней задвижки, вошедших в пазы. Ты даже не заметила, как прикоснулась к металлу, словно это сделала какая-то другая ты. Сердце всё ещё неистово бьётся. Нормальная реакция. Многие на твоём месте поступили бы хуже. Можешь рассуждать сколько угодно, но если у человека украли жизнь, неизбежно возникает желание свести счёты. И теперь в клетке лука. Ты удерживаешь человека в неволе, как когда-то поступил с тобой его отец. Стрелка отсчитывает секунды. С каждым ее движением ты становишься все больше похожей на монстра. Но открыть дверь ты не можешь. Он тут же набросится на тебя. Откуда тебе знать, как он воспримет твою проделку? Но в каком-то смысле это справедливо. Пусть узнает, что такое тюрьма. Интересно. Как бы к этому отнёсся бы высокочтимый Карла Мария Балестри. Его сын по другую сторону двери. Может, парню это будет даже полезно. Он жаждал искупления? Вот оно. А теперь откроем шкаф для провизии. Там её столько, что хватит накормить полк солдат. Ты выглядываешь наружу. Дождь лёт, как из ведра. Стучит по железу, словно сотня барабанов. «Кричи, не кричи, никто тебя не услышит. Ты бегаешь вдоль стен ящика, потом останавливаешься. Под ногами пластиковый жёлоб, в него уложены электрические кабели. Смотришь на отверстие, через которое они выходят наружу, мгновение спустя возвращаешься. Оставляя на плитках пола мокрые следы, наклоняешься над розеткой, делаешь глубокий вдох и выдёргиваешь вилку». Тебе известно, что здоровый человек старше 30 может выдержать целую неделю без еды и питья. Однако тут многое зависит от пола и обмена веществ. Самое важное — не допустить определенного уровня обезвоживания. Это приводит к артериальной гипотензии, приступам головокружения, галлюцинациям. Далее — глубокий обморок и смерть. Как при большой кровопотере. Приемлемый вариант — 3 дня. Если разблокировать дверь через 3 дня, У него не хватит сил, чтобы побежать за тобой. А ещё там внутри темно. Ты ведь помнишь, как бывало, когда дверь ящика вдруг распахивалась? Казалось, что яркий свет после кромешной тьмы тебя убьёт. Что-то вроде внезапной слепоты. Только наоборот. Это даст тебе дополнительное преимущество во времени. Тем не менее, действовать придётся быстро. Это ты решила сразу. В его жилище всё останется в точности таким, как ты застала. Когда Лука выползет из клетки, он не обнаружит дома никаких перемен. Словно ничего и не было, подумает, что его навестил призрак и будет недалёк от истины. Почему ты вернулась? Если оглянуться, заметишь дорогу, которая ведёт от прошлого к настоящему, а на середине этой дороги — туннель или мост. Гигантская эстакада с тех, что теряются в тумане. На протяжении многих километров эта дорога пролегла через облака. В Китае есть мост высотой в 565 метров. Любопытно, что испытывают те, кто по нему едет. Но сейчас ты по другую сторону. И тебе нужно понять, откуда ты пришла. Западная 167-я улица, детская площадка. В твоём доме живут другие люди, но это неважно. Он здесь. Он настоящий. План простой. Лишить его сил. Ни воды, ни еды. Есть шкаф для провизии, есть кухня. Но контейнер предназначен не для этого. У него есть мобильник, но в этих железных стенах он бесполезен, иначе сюда уже прибыли бы спасатели. Он один. Он знает, что отрезан от мира, особенно при такой погоде. Синоптики говорят, что она продержится еще несколько дней. Отключить в контейнере электричество было не просто актом вандализма. У него может оказаться с собой еще один компьютер, зарядное устройство. Лучше не рисковать. Ты не выключаешь в домике свет, разве что из предосторожности закрываешь ставни. Достаешь из кармана маленький ключик, Подходишь к ноутбуку, в два счёта справляешься с паролем. Открывается чёрный экран. Через долю секунды ты входишь в компьютер и начинаешь копировать данные. Если ты ошиблась, то тебе не удаётся понять, в чём дело. Без клетки ты ничто. Все придерживаются противоположного мнения, но истина в том, что ты из неё так и не вышла. У Луки свои проблемы. Он славный парень, ты таскала его за собой чуть ли не по всему городу, а однажды даже заговорила с ним. Приятно было ходить за ним по пятам, когда он переставал следить за тобой, давать ему иллюзию преимущества, скармливать ему эти песни, фотографии улиц, луж, небоскребов, стоять на каком-нибудь углу, чувствуя на себе его взгляд. Это было похоже на объятие. Возможно, именно такое ощущение возникает, когда вдруг чувствуешь ветер, согревающий тебя изнутри. Это воздух дома. И ты чувствуешь, что не можешь без него обойтись. Ты проводишь ночь, лёжа на кровати, одетая. Когда дождь перестаёт, слышно, как падают редкие капли. Снаружи слышатся глухие удары, чем-то похожие на крик. Вот чем ты была когда-то. Ты чувствуешь волнение. Возможно, это называется ностальгией. Твоя мать — пленница в пятикомнатной квартире, среди хаоса большого города. Ты представляешь себе, как она стоит в отчаянии перед открытым шкафом и обувной коробкой, где хранились сбережения семьи. Эта пустая коробка может значить только одно — вы меня больше не увидите. Ты попыталась, но не смогла. И видеть ее перед собой воплоти, в этом была какая-то аномалия. Не говоря о ее лжи с этим так называемым папочкой. Твоя мать реально существует только в твоем представлении, которое ты создавала все эти годы. А может быть, все как раз наоборот. Иногда расстояние, отделяющее тебя от человека, становится защитой. Кто далеко, того уже нельзя предать. Поэтому, завернув за угол, ты выбрасываешь записную книжку. Исчезнуть. Этому тебя научили быстро. Имя, канувшее в небытие. Мгновенно рассеивающийся дымок, вроде того, который ты воображала в детстве, когда, играя в пустом доме, чувствовала, как тебе в ухо дышит шаловливое привидение. Назойливые покойники были ни при чем. Это была ласка судьбы. «Бывают моменты, когда ярость приковывает тебя к стулу, заставляет стискивать зубы. Идея была простой — вернуться в ящик, а потом решить, что делать дальше, если придётся что-то делать». Контейнер оказался занят. «Такое оскорбление стерпеть нелегко, и в первый момент тебе захотелось просто развернуться и уйти, оставив всё как есть». оставив этого типа внутри, чтобы он обдирал себе ногти о железо. Но время идёт, и в тебе всё больше крепнет убеждение. Если что-то и было ошибкой, то это газовая горелка, с помощью которой карабинеры однажды вскрыли контейнер. Дождь то перестаёт, то принимается снова. В минуты затишья ты лежишь, не двигаясь. Тишина против тишины. Не слышно, как открывают кран, как поворачивается дверная ручка. Ты знаешь, что металл не пропускает звуки, но там, внутри, все иначе. Там происходит какое-то чудо, и все чувства обостряются. Отчаяние может творить чудеса. Если Лука еще не умер, он сейчас переживает это превращение. Уши становятся радарами, способными уловить звук падающей булавки на расстоянии 100 метров от клетки. Тем более звук льющейся воды. Ты шевелишься только, когда лужи выплескиваются через край, или ветер раскачивает иву, заглушая все звуки шелестом её ветвей, похожим на шум прибоя. Я часто играла в эту игру. Закрываешь глаза и воображаешь, что ты на пляже, а сейчас ты выходишь из домика... осторожно шагая по траве и приближаешься к двери контейнера. И чувствуешь лёгкий толчок, когда прижимаешься виском к металлу. Изнутри не доносится ни звука, ни стона. Потом ты замечаешь намокший листок бумаги, выглядывающий из-под двери. Это клочок миллиметровки с какой-то надписью, которую почти невозможно разобрать. Писать при скудном свете, просачивающемся сквозь зазор под дверью, вообще нелегко, а на оцаревшей бумаге тем более. Ты не подбираешь листок, просто наклоняешься, чтобы прочесть расплывающиеся буквы. Развлекайся. Ты знаешь о нем все. Включая его ник в сети, тебе нравилось наблюдать за его попытками сближения». Он придумал себе занятную искусственную личность. Трудоголик, всегда верный своим обязательствам. Зачем? Ты сто раз задавала себе этот вопрос, но так и не получила вразумительного ответа. А ведь в любой момент могла сдать его в полицию. Шутка ли, за тобой шпионит сын человека, продержавшего тебя 14 лет в плену, однако не сделала этого». Он даже ходит к той же тётке-психотерапевту, которая помогает тебе заново интегрироваться в общество. Подбирай окурки, которые ты разбрасываешь на улице. Он чего-то добивается. Между чувством вины и наследственной склонностью к безумию пролёг целый океан. Ты дождалась, когда пена прибоя коснётся твоих ног, и ринулась вперёд. «У тебя есть преимущество». Лука не подозревает, что ты его разоблачила. Ты знаешь даже номер машины, на которой он иногда разъезжает по городу. Наверное, тебе следовало бы пожалеть Джованни. Но когда ты пытаешься о нём думать, то не чувствуешь ничего. Ни тени благодарности. Страшно признаться себе в этом, но ты даже не помнишь звук его голоса. А вот глаза ты видишь. Они настолько откровенные, что в одном взгляде можно прочесть всю душу. Ты и старалась, как могла, но дышать рядом с ним было все равно, что сидеть в унылом ящике, где пыль сыплется с потолка. Вроде бы тебе дают всё, и тело, и тепло, и нежность, но ты пожила тут сколько-то. И хватит. Пора двигаться к новым открытиям, да играть роль, которую тебе неожиданно поручили. А когда возвращаешься мыслью к этому парню, результат всегда один. Широкий зевок. Развлекайся. Пустая и безадресная угроза. Помимо случайного порыва ветра, его мог запереть кто угодно. Ты тщательно осмотрела каждый угол, каждую розетку. В контейнере нет ни одной телекамеры. А если бы она даже и была, изнутри невозможно следить за тем, что происходит вокруг. Он просто блефует, чтобы пощекотать тебе нервы. Ты продолжаешь начатое. На следующем листке два слова «Есть» и чуть пониже «Пить». Когда ты наклоняешься к щели под дверью, уже чувствуешь скверный запах. Четвёртый день на исходе. Что-то не позволяет тебе его выпустить. Хотя, чем дольше ты тянешь с этим... тем больше рискуешь, что у тебя на совести будет труп. Но ты не двигаешься с места. Для бегства всё готово, а ты так и сидишь на стуле и всматриваешься в это жильё, как в зеркало. На постели ни единой морщинки. Невозможно догадаться, что здесь побывал чужой, ну, разве что какой-нибудь чудак. Или псих с навязчивой идеей отомстить семье, причинившей людям столько горя. Или отец, брат, племянник неизвестной девочки — которую десятилетия назад по частям распихали по пластиковым пакетам и выбросили в залив. Иногда тебе кажется, что над тобой проклятие, что из вас двоих узница на самом деле ты, хотя ничто не мешает тебе открыть дверь и сразу затеряться в лесу. А он свободен. Чтобы не оставлять следов, вместо обеда и ужина ты сосала сухие спагетти. Заплесневевшие фрукты в пищу больше не годились. Ты выпила две бутылки воды из уже вскрытой упаковки. Когда лука выползет из клетки, он будет не в том состоянии, чтобы пересчитывать бутылки. Ты даже позволила себе выпить несколько глотков рома. Биологические отходы ты успела вынести и ликвидировать в те недолгие моменты, когда на помощь тебе приходило небо, обрушивая на землю двадцатиминутный ливень. Домик выглядит нежилым. Чтобы вернуть экран ноутбука в то положение, которое было у него в начале, пришлось провозиться несколько часов. Ты снова и снова по миллиметру меняла его наклон, добиваясь точности, пока не выбилась из силы, не заснула, сидя на стуле, опустив голову на стол. Когда ты снова открыла глаза, оказалось, что полночь пятого дня наступила час назад. И тут ты со всей ясностью поняла. «Я его убиваю».